В поезде, после 15 минут колебания между мыслями о Холли, утренней и любованием природой в этот ясный день и смутными воспоминаниями о Нью-Маркете, Вэл ушёл с головы в дебри маленькой квадратной книжечки, сплошь имена, родословные, генеалогия лошадей, примечания о мастях и статях. Живший в нём Форсайт, склонен был приобрести лошадь определенных кровей, но решительно изгонял свойственный Дарти азарт. Вернувшись в Англию после выгодной продажи своей африканской фермы и иконского завода и заметив, что солнце светит здесь довольно редко, Белл сказал самому себе, «Мне просто необходимо найти какой-то интерес к жизни, иначе эта страна нагонит на меня». Зеленую тоску, охота не спасет, буду разводить и объезжать лошадей. С решительностью и остротой наблюдения, сообщаемый человеку длительным пребыванием в новой стране, Вэлл установил слабые стороны современного коневодства. Людям сейчас импонирует мода и высокая цена. Нужно покупать за экстерьер, родословную побоку. А он тут сам готов поддаться гипнозу определенных кровей. Полуосознанная слагалась у него мысль. «Этот проклятый климат заставляет человека бегать по кругу. Все равно я должен завести у себя лошадь линии Mayfly. В таком настроении прибыл он в мекку своих упований. Народу было немного, День выдался благоприятный для тех, кто смотрит на лошадей, а не в рот букмекеру, и Вэл прошел прямо в паддок. Двадцать лет жизни в колониях освободили его от дендизма, привитого воспитанием, но сохранили в нём изящество наездника и наделили его острым глазом на то, что он называл «показным добродушием некоторых англичан» и «вертлявым попугайством некоторых англичанок». В Холли не было ни того, ни другого, а Холли была для него образцом. Наблюдательный, быстрый, находчивый, Вэл, во всякой сделке, в выпивке, в покупке лошадей, шел прямо к цели. Он наметил себе целью молодую майфлайскую кобылку, когда медлительный голос сказал где-то рядом «Мистер Вэл. «Дарти? Как поживает миссис Вэл Дарти? Надеюсь, здорова?» И Вэл увидел подле себя бельгийца, с которым познакомился у своей сестры Имоджин. «Проспер Профон. Мы с вами познакомились на днях за завтраком», — сказал голос. «Как поживаете?» — пробормотал Вэл очень хорошо отозвался профон улыбаясь неподражаемо медлительной улыбкой безобидный чертяка сказала о нем холли да черная острая бородка придает ему сходство с Мефистофелем, но это мифестофели сонный и добродушный с красивыми и как ни странно умными глазами тут один человек хочет с вами познакомиться, ваш родственник, мистер Джордж Форсайт.